Глава 23 Аманда Рейли вела цифры в программный бланк финансового положения компании и нажала клавишу Выдать. Ничего не изменилось. По последней калькуляции все еще не хватало средств для оплаты месячных счетов ее агентства недвижимости. Она положила на стол очки для чтения и сжала переносицу. Это был четвертый месяц, когда ей приходилось пропускать некоторые платежи. Неделя подходила к концу а два осмотра зданий, которые состоялись на этой неделе, не завершились предложениями. По ее расчетам, если не удастся что-то продать в ближайшее время, агентство будет открыто всего несколько недель, может, месяц. Аманда бросила школу в семнадцать лет после того, как дважды провалила экзамены в десятом классе. Она была умной девочкой, но когда дело доходило до экзаменов и ответов на вопросы — Ее сердце падало, как пикирующий истребитель, в голове возникала полная пустота, и она не могла ответить ни на один вопрос. Аманда знала, что не очень хорошо складываются отношения с людьми, и у нее была харизма. Ее первая работа была ученик брокера небольшого агентства недвижимости в Центральном Лос-Анджелесе. Ей не потребовалось много времени, чтобы усвоить суть дела, и через год цифры ее продаж были самыми высокими в агентстве. Она не задержалась в Центральном Лос-Анджелесе, приняв предложение Palm Properties, одного из самых больших агентств по недвижимости в Palm Springs. В Калифорнии мало где было столько головорезов, как в агентствах по продаже недвижимости. Но Аманда знала, как пользоваться своими достоинствами. Кроме того, что она была умна и харизматична, была очень необаятельна. Светлые волосы до плеч, небесно-голубые глаза и гладкая фарфоровая кожа. Кое-кто говорил, что она проложила дорогу к партнерству всего спустя три года после вступления в фирму через постель. Аманда оставалась в этом агентстве 11 лет, после чего рассталась с партнерством и открыла свое собственное агентство — Рейли в Западном Голливуде. Она была из тех женщин, которые умеют много работать, и за последующие 10 лет в Лос-Анджелесе открылись три других отделения фирмы Рейли. Но всего год назад… Бум на американском рынке недвижимости закончился. Передача банкам залогов всегда была на высоком уровне. Банковские суды перестали существовать. Никто не покупал, даже супербогачи. Аманда пускала в ход различные трюки, которым научилась за эти годы, чтобы держать голову над водой. Но, похоже, ничего не работало. Ей пришлось закрыть все отделения, кроме головного в западном Голливуде. Последние четыре месяца были особенно тяжелы для Аманды и ее компании. Ей пришлось распустить всех, кроме своей лучшей подруги и первой, кто стал работать у Рейли Тани Рикс. Несмотря на такую мрачную неделю, Аманда чувствовала себя счастливой. Вчера поздно вечером позвонил потенциальный покупатель, который, похоже, был очень заинтересован в ее едва ли не самом дорогом предложении. Семь спален, девять ванных, усадьба ценой в четыре миллиона долларов на трассе Тихоокеанского побережья в Малибу. Звонивший видел объявление о продаже собственности на их веб-сайте, и оно ему понравилось. Плавательный бассейн, большой вычурный камин, теннисный корт, прекрасные окрестности. Дом был великолепен. Он договорился, что во второй половине дня осмотрит его. «Вот оно», — сказала Таня Рикс, протягивая Аманде темно-зеленую пластиковую папку. Аманда попросила Таню подготовить убийственный отчет об этой собственности. «Я включила все», — сказала Таня. «Фотографии, детальную информацию о доме и окрестностях, даже список знаменитостей, которые живут в двух милях от этого места. Есть также и CD с презентацией, которую я показывала тебе раньше». Аманда улыбнулась. «То была фантастическая презентация, Таня». «Спасибо. У меня хорошее предчувствие». Она покрутила папку в руках. «У меня тоже. Это такой прекрасный дом, и если у покупателя есть деньги, сделка состоится». Аманду восхищал Танин оптимизм. Для того, кто пять недель не получал зарплаты, она отлично знала, как сохранять хорошее настроение. Зазвонил телефон, и Таня кинулась к своему столу, чтобы снять трубку. «Аманда», — сказала она, попросив звонившего подождать. «Это тебя, мистер Торнер». Кивнув, Аманда потянулась к телефону на своем столе. Разговор длился меньше минуты. «Умоляю, скажи, что не отказался», — взволнованно сказала Таня, когда Аманда повесила трубку. «Нет, нет». «Слава богу, хоть за это. Но он будет примерно на час позже». «Ну, тогда все в порядке», — улыбнулась Таня. «Ты хочешь, чтобы я подождала вместе с тобой?» «В этом нет необходимости. Я сама все организую». Она показала на темно-зеленую папку, которую Таня вручила ей. Иди домой, девочка, и постарайся хорошо отдохнуть в этот уикенд. Что я обязательно и сделаю. Удачи! Прежде чем закрыть за собой дверь, Таня до горла застегнула плащ. Аманда положила на стол правый локоть, пристроила на нем сжатый кулак и снова просмотрела данные на экране. Ситуация должна измениться. Она это чувствовала.